31. Чем дальше, тем интересней Ангелине Иосифовне было работать в родной аптеке. Ей стало казаться, что ВСВР устал смотреть из ледяных космических высей на земные безобразия. А может, взгляд замылился, поплыл от бесконечного перелистывания книги судеб. Поэтому ВСВР вонзил взгляд как сверло в одну крохотную в масштабах земли точку аптеку между садовым кольцом и мясницкой улицей и сверлил сверлил, высверливая истину как алмаз из сопротивляющейся породы. От сверла бежала в разные стороны паутина трещин, в центре которой сидела пауком Ангелина Иосифовна. Или билась мухой, а паук поспешал к ней полипкой лонжа, выставив жвала. Ничего удивительного. Муха и паук в формуле поиска истины часто менялись позициями. Ангелина Иосифовна Она была не только начитанной, но и насмотренной дамой. Вспоминала картину, жившего 350 лет назад во Фландрии, художника Теодора ван Тюльдена «Время спасает истину». Рубенсовского вида «девушку истину» отец «время» вытаскивал из пещеры, попадая в прежнее сейчас их вспоминали как райские, годы. В Питер Ангелина Иосифовна всякий раз шла в Эрмитаж и подолгу стояла возле этой картины. Смысл аллегории, как ей казалось, заключался в том, что с момента рождения и до освобождения истина пребывала в пещере лжи, где подвергалась мучениям и, вероятно, сексуальному насилию. Преследующая истину, слуги лжи в трактовке некоторых искусствоведов зависть и глупость по виду то ли сатиры, то ли фавны пытались сорвать с нее едва прикрывающую мощные бедра повязку. Да, отец время вызволял дочь истину, но это уже не могло ничего изменить. А если теоретически могло, сатиры... Успевали сорвать с нее повязку, чтобы она предстала в момент освобождения в непристойном виде. Но это полбеды. Телесно привлекательная истина в силу законов природы была достаточно востребована, по крайней мере, мужской частью общества. У нее был шанс дожить свой век в тихом неприметном супружестве, как советовал поэт Тютчев в гениальном стихотворении «Селенциум». «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои». Хуже, если истина успевала состариться в пещере. Кого могло заинтересовать дряблое старушечье тело, седые нечесанные космы? Такой истине один путь — в дом престарелых или психоневрологический интернат, откуда выдачи нет. У Ангелины Иосифовны сжалось сердце, она вспомнила мать. А еще ей подумалось, что третьим стражем у пещеры лжи могла быть трусость. Она не решалась причислить ее к ситуационным богам. По своему участию в делах мира трусость могла соперничать с ВСВР. В Священном Писании она не входила в перечень смертных грехов, что, по мнению Ангелины Иосифовны, было фундаментальной ошибкой, зияющей трещиной в сосуде веры. Милость Христа к падшим в трусость представлялась ей неуместной, Мир гибнет в слабости, думала она. Ангелина Иосифовна из-за пластиковой перегородки внимательно вглядывалась в наведовавшихся в аптеку пожилых позднего призывного возраста мужчин. Отец время на картине фламанца был с крыльями, смотрелся как пожилой ангел, но ангелы не стареют, поэтому. Ангелина Иосифовна предположила, что в обличье отца времени возможно ходит сама смерть, последняя и высшая стадия, куда без Ленина истины. Ее было невозможно загнать в пещеру лжи религиозными догматами о бессмертии души. Серьезные люди при деньгах и власти, тратили миллиарды не на научные доказательства бессмертия души и, следовательно, ответственности за свои земные дела. Это могло бы подтянуть и дисциплинировать человечество, а на поиски бессмертия низкого, телесного. Им хотелось вернуть силу и свежесть изношенным членом, если не в биологическом, то хотя бы в цифровом формате. Смерть забавлялась с ними, как когда-то с королями во дворцах, заказчиками невозможного и бородатыми в подвалах с летучими мышами и колбами-алхимиками, исполнителями невозможного. Религиозный догмат — о бессмертии души, неужели опять в образе Рубенсовской девушки был навеки загнан в пещеру лжи, а покрытый плесенью сосуд с эликсиром бессмертия победительно вынесен на свет Божий тремя пещерными стражами завистью, глупостью и трусостью. Плесень радиоактивно фосфорисцировала, и сосуд казался факелом, освещающим дорогу в будущее. Ангелина Иосифовна часто вспоминала последнего советского директора аптеки, сказавшего ей в начале девяностых годов, что торжество капитализма в масштабах земного шара убьет науку и цивилизацию. «Почему, — помнится, — удивилась она, — тогда в аптеку Хлынула зарубежная медтехника, она была лучше отечественной. Ангелина приходила на работу, как в дегустационный зал. Импортные таблетки были чудо как хороши. «Потому что единственная цель этих ребят, — объяснил директор, — вечно жить при власти и деньгах. Все другие вопросы они решили». «Если какая наука и будет развиваться, то только исследования о продлении жизни. Естественно, для избранных, а не для всех», — мрачно уточнил директор. «А что для всех?» Недовольно поинтересовалась Ангелина, уже приобщившаяся к импортному ширпотребу и прочим бытовым радостям. «Им будет предложено освободить планету», «От своего присутствия», — ответил директор. «Каким же образом?» — посмотрела на новые, сами несли по улице, кроссовки Ангелина. Странным образом они облагораживали ее разношенные джинсы, стирные носки и так себе свитерок. Пару раз ее даже удостаивали неприличными комплиментами, расположившиеся с пивом на скамейках молодые люди». Освобождать планету от своего присутствия Ангелине не хотелось. «Эпидемии», — сказал директор, — «голод, война». Тут, собственно, и изобретать ничего не надо. Все заготовлено, хранится где надо, запускается по щелчку. Можно все сразу, но тогда трудно контролировать. Сначала, конечно... Продолжил, как будто забыв про Ангелину. «Выпотрошат, как тушу кита, высосут, сдерут кожу с СССР. Богатая страна, грабить хватит лет на двадцать. Ну а потом... Кто же на нас нападет?» — удивилась Ангелина. «Если мы при ядерной бомбе?» «Это не важно», — усмехнулся директор. «Читая Ленина, Ангелина из курса по истории КПСС, из всей группы в училище только она и кореянка Маша Ли сдали этот предмет на отлично, помнила, что Ленин желал царскому правительству поражения в мировой войне, потом выдвинул лозунги «Мир народом «Социалистическое отечество в опасности», поручил Фрунзе в газете «Московские новости», правда, писали, что Троцкому создать Красную армию. Она рванулась в Европу, чтобы подвигнуть немецкий и прочий пролетариат на мировую социалистическую революцию, но Тухачевского крепко притормозили. Под Варшавой отложившиеся от России поляки погнали обратно. В тех же московских новостях разъяснили, что исключительно по вине Сталина, который был ни уха ни рыла в военных делах, но во все вмешивался, вредил, мешал Тухачевскому. Но даже в этой популярной, за ней с утра выстраивались тысячные очереди, газете не писали, что Ленин предвидел, что Россию через сто с лишним лет не спасет ядерная бомба. Неужели так далеко смотрел? Ангелина Недавно прослушала по радио лекцию известного, забыла фамилию историка, утверждавшего, что Россию Ленин рассматривал всего лишь как визанку хвороста для розжига мировой революции. Заглянул дальше некуда. В самую уткнулся взглядом в джинсы Ангелины, директор «Неужели молния разошлась?» — испугалась она, дернула вниз свитер. «Он знал, что при капитализме России не жить», — продолжил слегка покраснев директор. «Хотел очистить мир в социалистическом огне, чтобы Россия стала в нем главной». «По-другому-то ей никак?» «Ладно», — махнул рукой, — «работай» а я к этому, как его, супрефекту в райисполком. Ангелина тогда помнится, только пожала плечами, подумала, что, наверное, директор читает другие газеты, за которыми по утрам не выстраиваются нетерпеливые тысячные очереди. Ангелина Иосифовна знала, что если она навязчиво кого-то вспоминает, Тот, если жив, обязательно появляется на горизонте. Она прикинула примерный возраст последнего красного директора аптеки. Даже при допустимом плюсе-минусе в несколько лет он никак не попадал под очередную мобилизацию, если только не дослужился до генерала, а потому вполне мог появиться в аптеке, чтобы продолжить давнюю дискуссию. Ей это было бы даже интересно. Насчет будущего России, эпидемии, война, директор как в воду смотрел, разве что голод, пока запаздывал. Ангелина Иосифовна вздрагивала, когда в аптеку заглядывали сильно сутулые или горбатые мужчины. В каждом из них ей чудилось скрывшее крылья или косу, «Под пиджаком смерть». А иногда подобные размышления оказались ей глупыми, она начинала импровизировать, забавляться сущностями, от чего предостерегал в мироустройстве ВСВР. Но с некоторых пор собственная жизнь не казалась ей ценностью. И не только ей. На трансформаторной будке под небритой семитской физиономией Блюмкина Уже неделю держалась надпись «Смерть – наша победа». Философ Бахтин считал жизнь и смерть конструктами смеховой культуры. Странным образом ему вторили сегодняшние пропагандисты на телевизионных экранах. Они говорили, что будущего как временной категории вне победы для России не существует. Как не должно его существовать и в случае победы над Россией для противостоящего ей мира? А что, если будущее и победа конструкты высшей смертельной смеховой культуры, размышляла Ангелина Иосифовна? Вполне возможно, что Бахтин продолжил свои занятия в космическом ледяном покое под присмотром ВСВР. Старуха с косой хочет секса со мной. Вдруг вспомнилась ей песня то ли ДДТ, то ли какой-то другой рок-группы. Смеховая культура, как многофункциональный центр, обслуживает любые запросы, отвечает, как Ленин в стихотворении Вознесенского, на все вопросы. Не зря же говорится, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот ВСВР, Бахтин, Ленин и смеются. Я, конечно, там вольно процитировала Ангелина Иосифовна Анну Ахматову, где мой народ, к несчастью, есть, но я не подписываюсь на секс со старухой, с косой. Да, конечно, будущее всегда рано или поздно, смерть любого конкретного человека, но оно не должно быть смертью для всех, это противоречит законам природы, хотя не противоречит законам смеха. Если бы я омолодила лицо пластической операцией, вздыхала она, стоя за пластиковым прилавком, Отец, время, вытащил бы меня отсюда, а пан пропал, артериальный и прочее хватали меня за задницу, срывали повязку. Ее снова накрывала неуместная, тревожно-сладостная, как взбитые под клубникой сливки, сексуальная фантазия. Потом наступало прояснение, и Ангелина Иосифовна признавала, что никакая она не истина, а время не ее отец, если, конечно, он не носит имя Иосиф. Но с таким же успехом ее отцами могли оказаться Иосиф Сталин, Иосиф Флавий, даже Иосиф Бродский. Препаратов в аптеку поступало с каждым месяцем меньше Убийственный вирус не сдавался, Мобилизованный народ рыбой бился Внутри закрытых границ. И нам осталось, вспоминала она Песню Петра Лещенко, только кочевать. «Пойдем, мой друг, с тобой в шатры к цыганам, Там не умеют долго горевать, Там бубна, звон, дальше забыла». Ангелина Иосифовна была не против кочевать вместе с другом Петей. Но он давно не появлялся на радио. Она забивала его фамилию в поисковики, но те выкатывали ссылки старых передач и обтекаемые сведения, что Петя, журналист, политолог, историк и обществовед, сейчас работает на власть. Работа на власть выполняла в сети функцию пули, уничтожающей любую репутацию. Лишь однажды махнула лисьим хвостом по монитору случайная фраза из какого-то паблика «Обрел позднее счастье», но, возможно, она относилась не к Пете. Ангелина Иосифовна пыталась переслушать некоторые петины передачи, но после периодически набегающих волн мобилизации они показались ей наивными, как вставленные трепетными девушками в автоматные стволы ОМОНа гвоздики. Сегодня пропаганда работала с тезисом из революционной песни «И как один умрем в борьбе за это». При этом само «это» в борьбе за которое предстояло умереть как один, оставалась величиной скользящей, зависимой от политической ситуации, то есть по бахтину смехотворной. Да и в любимом народом песенном эпизоде с поглотившей княжну, набежавшей волной, наличествовал элемент смеховой культуры. Что ж вы, братцы, при унылии, «Эй ты, Филька, черт, плеши посмеялся над смертью несчастной девушки, былинный атаман Стенька Разин. Ситуационным богам было не до Ангелины Иосифовны. Пан, оглушенный залпами РСЗО, пропадал в лесных урочищах, гонял мастерящих плотины вокруг его вечно зеленого ложа бобров А как было бобрам не мастерить плотины, если артиллерия сносила каскады построенных в советское время гидроэлектростанций, и вода широко лилась по степям, лесам, полям, городам и весям? Днем бобра назвал подрыв очередного водохранилища какой-то смехач в своем блоге. Артериальный и пропал должно быть навали на Поле брани. Трусость меняла железные замки на цифровые, Какие не сбить ломом доказательств В пещере, где томилась истина. Отец не знал, где искать дочь. Любимый друг Петя, если речь в паблике шла о нем, Наслаждался поздним счастьем, работая на власть. А где еще раз добудешь деньги на простое, «Человеческое, а не кочевое с цыганами, под бубно звон счастья». Ангелина Иосифовна вспоминала фразу из записной книжки скептичного Ильи Ильфа. «На конкурсе лжецов первое место занял человек, сказавший чистую правду».